Действуя так, они, в конце концов, прорвались бы к отрогам горы Святого Николая, где их никак не могли поразить русские снаряды и оттуда всей мощью ударить по малочисленным защитникам южных отрогов, которые шипкинцы называли «орлиным гнездом». Скалы здесь почти отвесно обрывались вниз, но аскеры Сулеймана – Пройдя жестокую школу боев в Черногории, не боялись скал, пропастей и обрывов, начальник южной позиции полковник граф Толстой понял опасность. «Взрывайте фугасы!» Первый фугас был взорван неудачно. Романов неверно определил расстояние, и взрыв произошел раньше, чем подошли турки. И все же сила его была такова, что противник сразу отхлынул. Первая атака Селиха-Паши по шоссе была сорвана. Однако свежие таборы Реджа-Паши по-прежнему яростно рвались к левому флангу, стараясь во что бы то ни стало пробиться к стальной батарее, овладеть ею и разрезать всю русскую оборону. Их громили пушки со стальной и центральной батареи. Но орудия могли вести огонь только по скатам Тырсовой горы. Ниже, в седловине между Тырсовой и Николаем, лежало мертвое пространство, недоступное артиллерии. Достигнув его, аскеры получали передышку, возможность накопить силы и атаковать вверх по склону, расположенные по гребню ложементы. Артиллерия могла отбросить сорвать начало турецкой атаки. Но на втором ее этапе она была бессильна. Защитникам оставалось рассчитывать только на свои силы, на залповый огонь и штыковые контратаки. И из всех ложементов еле слышно с заревом снарядов криками «Алла!» и воем турецких рожков донеслось «К стрельбе готовь! залпами. По полувзводно Почудилось, будто эту команду услышали турецкие стрелки. Град пуль обрушился на ложементы. Высланные реджапашой черкесы укрылись в скалах Тырсовой горы оттуда и вели безостановочный огонь из дальнобойных магазинок. Упали первые убитые. «Садись!» Срывая голос, закричал Гавриил, «Всем сесть в ложементах! Сесть!» Команда перекинулась к соседям, ополченцы и орловцы укрылись за камнями, а пули продолжали полосовать воздух над головой. Жужжание их слилось в единый гул, из которого выделялись лишь тупые короткие удары. Свинец плющился о камень. Пока аскеры Реджап-Паши прорывались сквозь заградительный огонь батарей, на шоссе вновь началось наступление. Среди синих колонн атакующих замелькали белые одежды мул, взвыли рожки, донеслось далекое Алла. Большая и малая батареи вели частый огонь, но противник умело использовал изгибы шоссе, волна все ближе и ближе подкатывала к орлиному гнезду. «Прошу более не ошибаться, поручик!» — сквозь зубы сказал Толстой. Романов и сам понимал, что ошибиться нельзя. Он стоял в рост, держа провода от гальванической батареи и напряженно следил за турками. Вокруг него жужжали пули. Одна ударила в бок, но поручик даже не почувствовал, что ранен. Затаив дыхание, он считал шаги. Он весь был там, у своих фугасов, только бы не перебила провода, только бы не перебила провода и соединил контакты как раз тогда, когда первые ряды вступили на фугас. Вторично гигантский взрыв динамита потряс воздух, взлетела земля, камни, тела в синих мундирах и колонну будто смыло. С такой быстротой она кинулась назад, подальше от дьявольских русских мин. — Хвалю Романов, — сдержанно сказал Толстой, — ступайте на перевязку. Напуганные мощными взрывами турки более на шоссе не показывались, но продолжали упорно рваться к отрогам левого фланга. Кортечные гранаты вырывали десятки атакующих, но уцелевшие с неистовыми криками «Алла!» неудержимо шли сквозь огонь. Такого боевого порыва доселе никогда еще не встречали русские. Все ярусы ложементов давно полыхали залпами, а турки все шли и шли, и на поддержку скатывались новые колонны. Над позицией стоял несмолкаемый грохот, в котором тонули отдельные выстрелы, и солнце тускло светило сквозь сплошную завесу дыма и пыли. И снова атака захлебнулась. Смолк, грохот батарей, турецкие рожки, дикие крики «Алла!» и даже стрельба черкесов стала заметно реже. Противник выдохся. Медленно рассеивался пороховой дым, сползая в низины, сухая каменная пыль скрипела на зубах. — Раненым на перевязку, убитых убрать из ложементов, — сказал Олексин, обессиленно садясь на горячие камни. — Всем посчитать патроны. «Живы! — Живы! Гавриил Иваныч! — крикнули из соседнего ложемента. Поручик с напряжением узнал в грязном, осунувшемся за несколько часов, молодом офицере Никитина. Улыбнулся устало. А вы? Чудом! Фуражку с головы пуля унесла. С другой стороны Гавриил ушел капитан Нинов. Пули жужжали густо. Но старый воин не склонял головы. Седые волосы его побурели от пыли и пороховой копоти. «Сколько турок бежало, а? А сколько отошло? Считали?» «Не было времени. Я тоже не считал. Но показалось, что отошло меньше». Послал Тодор Младенова. Говорит, не все отошли. Много осталось под горою. «Благодарю, капитан. Первые ложементы. Изготовиться к бою. Никитин, глядите в оба, здесь нам артиллерия не поможет». «То же самое я сказал моему сыну Ангелу», — усмехнулся Нинов, садясь рядом. «Аскеры Сулеймана больше боятся своего вождя, чем смерти. Я дрался с турками в Болгарии, Герцоговине, Черногории и под Севастополем, но я не видал таких атак». Красные фески появились перед ополченцами внезапно, словно вынырнув из-под земли. Появились молча, без команд и сигналов. И так близко, что защитники отчетливо различали лица. На таком расстоянии, не ожидавшие броска, не успели бы наладить залпового огня, на что и рассчитывали турецкие офицеры. А разрозненная стрельба не могла остановить единого порыва атакующих. Перед турками лежал пологий подъем, полтора ста шагов, и они схода врывались в ложементы. Исход боя решались секунды, и казалось, что власть над этими секундами принадлежит Аскерам Сулеймана. Ура! Ура было жиденьким. Пятнадцать ополченцев во главе с подпоручиком Ангелом Ниновым дружно ударили в штыки. Турок тому времени скопилось уже около двухсот. Снизу лезли и лезли, но удар был внезапен. А ура! Вдруг стало пугающе грозным. Все защитники горы святого Николая, орловцы и ополченцы, стрелки и артиллеристы, офицеры и рядовые подхватили это ура. Штыками и грозным ревом сотен пересохших глоток Противник был сброшен со ската. Из атаки вернулось десять болгар. Они молча положили к ногам капитана Нинова тело убитого подпоручика. Но аскеры атаковали вдоль всего левого фланга, и стрелять было некогда. Навстречу штурмующим посыпались камни, бревна, испорченные ружья. Полетело все, что могло обрушиться на врага. Грохот камней, крики раненых и непрекращающиеся «Ура!» заглушали все команды, и Олексин только махнул рукой, призывая своих. Он бежал навстречу туркам, зажав по револьверу в каждой руке, стреляя в упор и только по офицерам. А те ложементы, которые оказались вне зоны штурма, лежавшие в резерве за стальной батареей рота орловцев, и все артиллеристы помогали своим, чем могли. Хриплым, неистовым и страшным боевым кличем России «Ура!» гремело над всей горой Святого Николая, и только старый Нинов молча стоял над телом сына, погибшего в своей первой атаке. Это были мгновения не только величайшего боевого подъема, Это было единение. В бою перемешались русские и болгары, солдаты и офицеры. Перемешались, помогая друг другу, выручая из беды, спасая от гибели. Неудержимый боевой восторг общей победы охватил всех. Орловец в грязной и зодранной рубахе вскочил на бруствер. «Братья!» — крикнул он. И Гавриил узнал жениха своей сестры. «Братья русские, братья болгары, Общее дело сплотило нас, Общая кровь породнила. Поклянемся же умереть здесь, Но не пустит турок в долину Янтры!» «Клянемся!» — откликнулись ложементы. «Клянемся! Клянемся! Клянемся!» Орловцы бросились к ополченцам, ополченцы к Орловцам. Русские и волгары, троекратно целовали друг друга, узнавали имена, у многих блестели слезы. Никитин восторженно плакал, но в тот миг никто не стеснялся слез, и только капитан Нинов стоял с сухими глазами. «Примите мои соболезнования», тихо сказал Олексин. «Не надо соболезновать» строго сказал капитан. «Не надо! Мой мальчик пал за свободу!» Он вдруг выпрямился, крикнул, «Это наша земля! Наша! Ляжем костьми, но не отдадим ее османам! Не отдадим никогда!» Голос его звенел от боли и горя, а глаза оставались сухими. При каждой фразе Старик торжественно простирал раскрытую ладонь над мертвым сыном, точно призывая его в свидетели и одновременно клянясь его гибелью. «Велики ли потери, поручик?» Гавриил оглянулся. К ним подходил генерал Столетов в сопровождении ординарца Петра Берковского. «Ложементы удержу, ваше превосходительство. Благодарю». Столетов снял фуражку, шагнул к Нинову и склонил голову. — Позвольте считать вас братом, капитан Нинов. — Здравствуй, брат, — тихо ответил Нинов. Он обнял генерала, плечи его затряслись. Берковский бросился к нему, но капитан уже овладел собой и троекратно, поцеловав Столетова, отстранился с прежним замкнутым лицом. Генерал обернулся к Алексину. «Выставим, поручик, или умрем тут генерал!» Николай Григорьевич молча протянул Гавриилу руку.